Масло сливочное – 80, салат зеленый – 100, сухари – 120 граммов, сахар, соль по вкусу. Котлеты капустные с яблоками. Очистить свежую капусту, промыть, мелко нашинковать и припустить в молоке. Добавить воду. В готовую капусту, не снимая с огня, добавить очищенные мелко нарезанные яблоки, манную крупу, перемешать и перемешать. Припустить ещё 10 минут, дать немного остыть, посолить, добавить яйцо, хорошо перемешать, сформировать котлеты, обвалять в сухарях и поджарить на сливочном масле. Капуста 800 г, молоко 0,2 л, яблоки 150 г, крупа 60, 2 яйца, сухари панировочные 60 г, масло топлёное 60, масло сливочное 20 г. Соль, павкос. Кабачки фаршированные мясом. Фарш готовится как для голубцов. Кабачки очистить, разрезать каждый поперёк на 4-5 кусков, вынуть ложкой сердцевину с зёрнами, ошпарить. И уложить в подготовленные кабачки на противень или сковороду, предварительно смазанной жиром, начинить плотно фаршем, чуть выше краёв. Томат прокипятить с жиром, добавить сметану, в стакане воды размешать муку и всё соединить. Залить кабачки полученной жидкостью и запекать в духовом шкафу 30-40 минут. При подаче посыпать укропом. Мясо 400 г, кабачки 1 кг, рис или пшеную 80 г, лук репчатый 100 г, жир 15 г, сметана 30 г, томатная паста 30 г. мука 20 г, соль по вкусу. Фарш овощной. Белокочанную капусту нарезать соломкой, тушить с томатным пюре и уксусом. Нарезанный соломкой репчатый лук, морковь, петрушку пассеровать и соединить с тушёной капустой. Затем добавить соль и измельчённую зелень петрушки и всё перемешать. Капуста свежая 200 г, морковь 250 г, петрушка 60 г, лук репчатый 150 г, томат-пюре 60 г, жир 60 г, сахар 10 г, уксус 7 г, зелень, соль, перец по вкусу. Фарш овощной с рисом. Отварите рис. Пассерованный репчатый лук. Морковь и помидоры соединить с рисом. Добавить соль, зелень петрушки и всё перемешать. Рис 80 г, морковь 150 г, лук репчатый 150, помидоры свежие 200, жир 40, зелень, соль, перец по вкусу. Фарш рисовый с яйцами. Рис отварить. Посероный репчатый лук соединить с рисом, добавить отваренные вкрутую рубленые яйца. соль, зелень петрушки и всё перемешать. Рис 100 г, лук репчатый 150, одно яйцо, жир 20 г, зелень, соль, перец по вкусу. Запеканка картофельная с мясом. Отварить мясо, поджарить, пропустить через мясорубку, смешать с мелко нарезанным луком, добавить соль и перец. Из картофеля приготовить пюре. половину его разложить ровным слоем на смазанный жиром противень или сковороду. На пюре положить равномерным мясу с луком, накрыть остальным количеством картофельного пюре, разровнять, посыпать сухарями, смазать жиром и запечь. Картофель 1 кг, мясо 750 г, лук репчатый 150 г, жир 50 г, сухари 20 г, сметана 100 г. Соль, перец по вкусу. Пирожки картофельные с мясом. Промыть, очистить и отварить картофель. Горячий картофель пропустить через мясорубку, добавить муку, яйца, соль и перемешать. Из полученной картофельной массы сформовать круглые лепешки. Отварить мясо. Пропустить через мясорубку, нарезать мелко лук, поджарить, соединить с молотым мясом, положить на лепешки мясной фарш, сделать пирожки, запанировать в муке и обжарить мясо.